Вы рассуждаете, как настоящий ирландец. А разве я когда-нибудь этого стыдился? Напротив, я этим горжусь. И вы тоже наполовину ирландка. Не забывайте, мисс. Для того, у кого есть хоть капли ирландской крови в жилах, его земля — это то же, что родная мать. Мне сейчас стыдно за тебя. Я предложил тебе в дар прекраснейшую из всех земель, не считая, конечно, графства Мид в Старом Свете. А ты что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 И у тебя одни мальчишки на уме. Станешь постарше, сама все поймешь. А пока подумай насчет Кейда. Или одного из близнецов. Или кого-нибудь из сынков Эвана Манро. И ты увидишь, какую шикарную я тебе закачу свадьбу. Ах, папа! Но разговор этот уже до утомил Джералда. И терпение его истощилось. Надо же, чтобы все это сварилось именно на его плечи.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 Что-то вызвало неодобрение мамушки, и она вся кипит. Мистер Охара. заметив их приближение, окликнула мужа Эллен. Мать Скарлетт принадлежала к тому поколению, которое считало необходимым соблюдать известный декорум в отношениях между супругами даже после 17 лет брака, увенчавшегося появлением на свет шестерых детей. Мистер Охара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 Грубоватый папаша ухитрился взять себе в жены такую женщину, как ее мать, ибо двух более не друг с другом по рождению, воспитанию и образу мыслей людей просто невозможно было себе и представить.